Дела, подлежавшие ведению поместного приказа, ясны самого его названия. Служебными назначениями, военными и гражданскими заведовал разрядный приказ, потому что различия между обеими службами не было, те же самые лица назначались одинаково в ту и в другую. Но так как впоследствии появились особые разряды войска, то для их ведения явились и приказы – стрелецкий, рейторский, пушкарский, иноземный, ведавший иноземных служилых людей. Приказ «Большой казны» ведал гостей, гостинный и суконный сотен, торговых людей, серебряного дела мастеров и многих городов торговых людей, также денежный двор. Большой приход собирал доходы в Москве и других городах славок, гостиных дворов, с погребов, с меры, таможенные пошлины. Счетный приказ ведал приход и расход всего московского государства. Разбойный приказ ведал уголовные дела всего московского государства. Для гражданского суда в делах служилого сословия два судных приказа – Московский и Владимирский. Приказы, ведавшие известные области, были приказ Казанского дворца, Сибирский приказ, приказ Княжества Смоленского, Новгородская четверть, Владимирская четверть, Устюжская четверть, Костромская четверть, Галецкая четверть. Всех приказов было больше сорока – Доходу в них приходилось со всего государства миллион триста тысяч, кроме сибирской казны. Подле обширных приказов, в которые стекались разнородные дела, видим приказ Панафидный, в котором ведомо было поминовение по усопших царях, Аптекарский, в котором ведомы были аптека и медики иностранные, 30 человек, и русские ученики их, человек с 20. Приход сбора стрелецкого хлеба, особый приказ. Кроме приказа каменных дел, был еще особый приказ каменных житниц. Приказы были наполнены подъячьями, которые делились на старых, средней статьи и молодых. Разница в жаловании была в ином приказе от 40 рублей до 2, в другом от 65 до 4, в третьем от 50 до 5, в ином от 20 до 1. Некоторые подъячьи получали поместный оклад по 350 и 250 четвертей.